Глава двадцать Но до торжественного ужина случился очередной неприятный визит. Стив появился в гостиной без предупреждения, его сапоги оставляли грязные следы на только что вымотом полу, управляющий стоял, переминаясь с ноги на ногу, его грубые пальцы нервно теребили потрёпанный край записной книжки. «Сорняки заполнили поля, ваша светлость», — выпалил он, снимая потрёпанную шляпу. Капли пота стекали по его обветренному лбу, смешиваясь с дорожной пылью. Крестьяне борются с ними заговоренной солью, как с нежитью. Помогает не очень. Он шумно выдохнул, вытирая лицо грязным рукавом. Другие средства эту пакость вообще не берут. Я отложила книгу, которую читала, и провела рукой по лицу, чувствуя, как начинается головная боль. За окном гостиной в замковом саду Мирно щебетали птицы, создавая разительный контраст с тревожными новостями. «Так это природное явление или магическое?» — уточнила я, замечая, как мои ногти впиваются в подлокотник кресла. Стив почесал затылок, оставляя в спутанных волосах дорожки грязи. «Похоже, второе», — пробормотал он. «Обычные сорняки так не растут, да и соль заговорённая должна была сжечь любую растительность. Я закрыла глаза на мгновение, чувствуя, как амулет на моей груди становится чуть теплее. «Чудно, просто чудно», — прошептала я. «Не понос, так золотуха». В памяти всплыли последние несчастья. Сначала потоп, затопивший половину угодий, потом нападение нежити, а теперь вот это. То у меня потоп, то нежить, теперь вот сорняки полезли. Стив стоял, опустив голову, его широкие плечи были напряжены, в воздухе витал запах конского пота и прелой соломы, принесенной им с полей. Интересно, продолжала я, глядя в камин, где догорали последние угли. Уже можно верить в порчу, наведенную завистниками на моей земле, или надо подождать, пока мор на животных нападет? Управляющий неловко переступил с ноги на ногу. Его сапоги скрипнули по полу. Может, к магам обратится ваша светлость. Тем, что с нежитью разбирались. Я вздохнула, наблюдая, как последний язычок пламени в камине угасает, оставляя после себя лишь серый пепел. Да, видимо, придется. Хотя бы выяснить, что за напасть на этот раз. За окном внезапно закаркала ворона, и я невольно вздрогнула. Казалось, даже природа смеется над моими бедами. А где-то там, в столице, меня ждал очередной светский ужин, где придется улыбаться и делать вид, что все прекрасно. Ирония ситуации не ускользнула от меня, в то время как мои земли страдали от непонятного проклятия, я должна была играть роль счастливой невесты. Как ни странно, решение проблемы пришло оттуда, откуда я меньше всего ожидала. Едва тяжелые шаги Стива затихли в коридоре по направлению к кухни, воздух в гостиную дрогнул, от старинного буфета, украшенного резными дубовыми листьями, потянуло легким холодком. Не соль там нужна, раздался знакомый скрипучий голос. Дядька Борг материализовался у камина, его полупрозрачная фигура мерцала в потухшем очаге. От сорняка любого дарта страва поможет. Его прозрачные пальцы, покрытые старческими пятнами, сложились в выразительный жест. Она сама, как сорняк, растет. В старину ее не вырывали. Знали. Нельзя. Растет дорта рта страва. Остальные сорняки исчезнут сами. Продолжал он, покачиваясь в воздухе, как лист на ветру. Его выцветшие глаза, похожие на мутные стеклянные шарики, смотрели куда-то сквозь меня. А сегодня то знание забылось все норовят заморскими зелями лечиться а свое добро под ногами топчут я улыбнулась проводя рукой по теплому амулету на груди спасибо сказала искренне отмечая про себя как его лицо обычно хмурое на мгновение просветлило от редкой но вполне заслуженной похвалы когда его фигура начала растворяться в воздухе я потянулась за шнур колокольчика. В дверях появилась служанка, и ее передник был испачкан мукой. Видимо, помогала печь пироги к ужину. «Верни Стива после еды», — попросила я, замечая, как солнечный луч теперь освещает крошечную паутину в углу потолка, которую домовой почему-то упорно не замечал. Служанка поклонилась и выскользнула за дверь. Я же решила сначала дождаться Стива и передать ему слова дядьки Борка. Ну а потом уж готовиться к ужину с роднёй Эдуарда, а то времени на это оставалось не так много. В гостиной стояла тишина, нарушаемая лишь тиканьем старинных часов на каминной полке и далёкими звуками с кухни, звоном посуды и приглушенными голосами. Служанка вернулась быстрее, чем я ожидала, её лёгкие шаги почти не было слышно на толстом ковре. Она несла поднос с чашкой душистого чая, от которого поднимался пар закручивающийся причудливыми узорами в прохладном воздухе гостиной. Стив, уже заканчивая трапезу, ваша светлость!» — доложила она, ставя поднос на резной столик рядом со мной. Сказал, что явец как только проглотит последний кусок. Я кивнула, беря чашку в руки, теплый фарфор приятно согревал пальцы. Действительно, не прошло и получаса, как в дверях появился Стив, он стоял, сжимая в руках свою потрепанную шляпу и внимательно слушал мои указания. «Будет сделано, ваша светлость», — ответил он, делая неловкий поклон. «Сегодня же крестьянам все расскажу. Если эта трава действительно растет у нас в округе, найдем ее к закату». Хлопок входной двери прозвучал как точка в этом деле. Поднявшись с кресла, я потянулась, чувствуя, как затекли мышцы после долгого сидения. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая стены гостиной в теплые золотистые тона. На пути в спальню я остановилась у окна, наблюдая, как Стив внизу во дворе уже отдает распоряжение конюхам. Его голос грубый и привычный смешивается с ржанием лошадей и скрипом телег. В спальне меня ждал открытый гардероб, несколько платьев, аккуратно развешенных служанками для выбора. Я провела рукой по шелковым складкам, ощущая разную фактуру тканей под пальцами. Для ужина требовалось что-то не слишком вычурное, но достойное будущей жены советника императора.